Подумав об этом, я говорю, «И все-таки от тебя мне нужны только ответы. Ты опытный врач. Может ли женщина зачать сына? Можно ли знать, носит ли она ребенка?» «Иногда можно», — отвечает он. «Иногда это в руках Аллаха, благословенно будь его имя. А бывает и так, что мы пока не все понимаем и не можем быть уверены в том, как обстоит дело». Как суеверная старуха при упоминании Аллаха я торопливо крещусь, на что он улыбается безмятежно и воплощенная доброта вопрошает, что именно тебе хочется знать, да так сильно, что спрашиваешь у неверного. Бедная королева, ты, наверное, очень одинока, если просишь помощи у врага. В его голосе столько сочувствия. что приходится смахнуть с глаз невольно навернувшуюся слезу. «Я потеряла дитя», — отрывисто говорю я, — «дочь. Мой врач говорит, что она была из двойни, и что второй ребенок еще во мне, что нужно ждать других родов. А при чем тут я? Я хочу знать наверняка, ношу ли я еще одного ребенка». Жив ли он, мальчик ли это, и смогу ли я благополучно родить? Это вопросы государственной важности. Но почему ты ставишь под сомнение слова своего врача? Под его прямым, испытующим взглядом я отвожу глаза и уклончиво отвечаю, не знаю. — Нет, инфанта, я думаю, ты знаешь. — Откуда же? — Сердцем. — У меня его нет. Он мягко улыбается. Что ж, женщина без сердца. О чем ты думаешь своим ясным умом с тех пор, как решила не слышать своего тела? Откуда мне знать, что я должна думать? Моя матушка умерла. Самый близкий мне в Англии человек. Я прерываю себя, не договорив, чтобы не упомянуть Артура. Я никому не могу верить. Одна повитуха твердит одно, другая — другое. Врач не уверен, просто ему хочется верить в то, что он говорит, потому что король щедр к тем, кто приносит ему добрые вести. Откуда мне знать, как все на самом деле? На мой взгляд, ты знаешь это, несмотря ни на что, — мягко настаивает он. Твое тело подсказывает тебе. Твои месячные, я полагаю, не восстановились? — Восстановились, — неохотно говорю я, — на прошлой неделе. — С болью? — Да. — Груди у тебя мягкие? — Да. — Полнее обычного? — Нет. — Ты чувствуешь дитя у себя в животе? Оно шевелится? — Нет. Я ничего там не чувствую с тех пор. как выкинула девочку. «Сейчас тебе больно?» «Нет, я чувствую...» «Да?» «Ничего, ничего я не чувствую...» Он перестает задавать вопросы, сидит спокойно и дышит так тихо, что мне кажется, в комнате у меня мирно спит черный кот. Потом он переводит взгляд на Марию. «Мне дозволено будет касаться королевы?» «Нет, никому это не дозволено!» Он поводит рукой. «Королева такая же женщина, как любая другая. Она хочет ребенка, как любая другая. Почему я не могу коснуться ее живота, как делаю со всякой женщиной, которой нужна помощь?» Это королева. — повторяет Мария, — трогать ее нельзя, тело ее священно. Он улыбается, как будто это в самом деле смешно. И все-таки, я надеюсь, кто-то его касался, иначе она бы не понесла. — Это не повод для шуток, — одергивает его Мария. Итак, если я не могу осмотреть королеву, то тогда мне придется сказать ей, что я думаю только на основании того, что я вижу. Ей придется довольствоваться догадками, — он повернулся ко мне.